Глава третий. Война в Аттике тянулась почти целый месяц. Такой долгой войны не знали со времен Пандиона, самого его отца. Как известно теперь всякому, мы захватили всю Южную Аттику, изгнали палантидов, разрушили их твердыню на мысе Сауний и поставили там высокий алтарь Посейдону который виден с проплывающих по морю кораблей. Еще мы захватили серебряный холм, что возле алтаря, копий, рабов и пятьдесят огромных серебряных слитков. Царство сразу удвоилось, добыча оказалась весьма богатой. Мужи левсинские отправились домой столь же состоятельными, как афинские, со скотом, женщинами, оружием, и всем прочим, я мог гордиться щедростью отца. Медея была права. Люди поговаривали, что руки у него загребущие, однако ему всегда приходилось думать о следующей войне. Ну, а уж меня, не сомневайтесь, он одарил щедрой данью. Мы сыто прожили ту зиму, потому что свой урожай успели собрать еще до войны, а потом прибавили отобранную паланта. На пирах царило настоящее изобилие. Когда в Афинах наступал праздник, на него являлись элевсинцы поглазеть и потрогать. Кто-то обзавелся друзьями, кто-то сыграл свадьбу. Вместе со мной в царство пришли безопасность и процветание. И все были все не решили, что мне покровительствует богиня. Пользуясь советами отца, я начал приводить дела в порядок, а иногда и сам находил нужные решения, потому что лучше знал своих людей, но тогда не рассказывал ему об этом. Я проводил много времени у отца в Афинах и всегда был рядом, когда он вершил суд. Долгие разбирательства заставили меня посочувствовать ему, а фини не любили повздорить». Хотя с незапамятных времен цитадель никому не сдавалась, В прежние дни на равнине одни племена сменялись другими, Береговой народ эллинами, и наоборот. Словом, в ватчике обитала такая же смесь, как и в Алисине. Жили и тесно, но все-таки поврось. Над каждым племенем властвовал собственный вождь. У всех были не только свои обычаи, что вполне естественно, но и свои законы так что соседи никак не могли сойтись на справедливым для обеих сторон решений. Нетрудно понять, что и кровные распри прислучались не реже свадеб, и ни один пир не обходился без того, чтобы кого-нибудь не убили, если враги настигали, наконец, нужного им мужа. Когда племена оказывались на грани раздора, люди приходили к отцу со всей историей, затянувшись лет на двадцать, чтобы он рассудил их, «Нечего удивляться, — думал я, — потому что лицо отца покрыто морщинами, а руки трясутся. Мне все казалось, что такие труды до времени состарили его. Мудрый и мужественный. Отец мой правил долгие годы, однако, не знаю почему, мне казалось, что опасности обступают его со всех сторон. И если с ним что-нибудь случится, вина падет на меня». Однажды вечером, когда отец оставил судебный зал смертельно усталым, я сказал, «Отец, все эти люди явились сюда по собственной воле, они считают тебя верховным царем. Неужели нельзя убедить их считать себя в первую очередь афининами, а уж потом флианами, охорнейцами и так далее? По-моему, с войной можно было покончить в два раза быстрее, испнять раздоры». Он отвечал, «Эти люди любят свои обычаи. Если отменю заведенный порядок, решат, что предпочтение отданы их соперникам, а сами станут на сторону моих врагов». «Аттика это не Элифсейн». «Я знаю это, господин», — заметил я, погружаясь в мысли. Я поднялся в покое отца, чтобы выпить подогретого вина у очага «Белый пес», Бонятник ткнулся мне в руку, он всегда выпрашивал оставшуюся гущу. Затем я проговорил. — А не думал ли ты, господин, о том, чтобы объединить всех людей высокого рода? Все они нуждаются в одном и том же, чтобы никто не покушался на их земли, чтобы был порядок и вовремя поступала десятина посоветовавшись, они могут принять несколько законов, выгодных каждому. ремесленники тоже. Они хотят получить хорошую цену за свою работу, и чтобы никто не мог отобрать у них вещь за бесценок. Земледельцам нужны законы о меже и отбившемся от стада скоте, и о том, как пользоваться высокогорными пастбищами. И если каждый из сословий, получат для себя собственные законы, то новая связь поможет им объединиться и разорвать племенные оковы. Тогда, если и вождь повздорит с вождем или ремесник с ремесленником, все они придут в Афины, и со временем здесь будет единый закон. Он покачал головой. «Нет-нет, так вместо одной причины раздоров появятся две» и вздохнул устало, — ты хорошо придумал, сын мой, но все это слишком уж против обычаи. Но сейчас, господин, — проговорил я, — со всеми этими южными землями, присоединенными к царству, все вокруг кипит. Сейчас они легче это примут, чем спустя десять лет. В середине лета состоится праздник богини, которую почитают все, пусть под разными именами. Можно устроить игры в честь победы. Пусть будет новый обычай, и они станут собираться вместе. Так ты приготовишь их к изменениям. — Нет, давай хоть немного отдохнем от крови. Ответил он резко. Я укорил себя. Незачем было беспокоить его, когда он устал. И все же в голове моей пойманной печугой билась мысль. смысл. — Не используется удачный момент. «Упускается великая возможность. Настанет день, и мне придется заплатить за это». Но я ничего не сказал отцу, ведь он был добр ко мне, жаловал моих людей и оказывал мне почести. В его доме была девица. Он взял ее на войне, темноволосая, румяная, с яркими голубыми глазами. На соуни она принадлежала одному из сыновей Паланта. Я заметил ее еще среди пленниц и намеревался попросить при разделе добычи. Я просто не подумал о том, что отцу нужна женщина, но он тоже увидел ее и забрал себе. После исчезновения Медеи царская ложа опустела. Однако, узнав о его выборе, по молодости и глупости, я удивился, и даже весьма, словно бы ожидая, что он предпочет женщину лет пятидесяти. Конечно же, я постарался о ней забыть. У меня оставалось добытая на Филона, добрая девушка, стоившая десяти таких, что заглядываются на струну. Помню, однажды на террасе эта голубоглазая выскочилась из боковой двери и врезалась прямо в меня. Потом попросила прощения и так прижалась ко мне, что я ощутил ее плоть. Подобное бесстыдство наполнило меня гневом. Я отбросил девицу в сторону. Она бы упала, если бы не угодила в стену. Потом повлек к парапету и перегнул лицо вниз. «Смотри получше, изголодавшаяся шлюха!» — сказал я. «Отправишься этим путем, если решишь обманывать отца или сделаешь ему что-нибудь злое». Она убралась, поджав хвост. И после этого сделал поскромнее, ну, а я не стал беспокоиться. Так я провел зиму. То в Афинах, то в Алисине, то в разъездах по Аттике, наводя порядок после войны. Наконец с гор побежали талые ручьи, на влажных берегах запахло прячущимися фиалками, на зелень вышли пасти молодые олени. Отправившись на охоту, я уговорил и отца выехать на свежий воздух, поскольку он редко выходил из дому. Мы направились к подножью Бетта. и, миновав сосняк, приближались к скалам, когда конец отца споткнулся и сбросил его на камни. Дуриен охотник поставил тут сеть и отъехал в сторону. Увидев, что он бежит с извинениями, Словно бы разбил кухонный горшок, а не подверг опасности жизнь царя. Я оставил отца, отделавшегося ушибами, выбил мужлану три-четыре зуба прямо в глотку, на память, и велел радоваться тому, что легко отделался. Однажды отец сказал мне, «Скоро корабли вновь будут спущены на волны, и женщины смогут отправиться в путь». Что, если послать за твоей матерью? Она будет рада встрече с тобой, да и мне хотелось бы еще раз увидеть ее лицо. Я понимал, что он проверяет, как я к этому отнесусь. И догадался, что, будучи человеком осторожным, отец мой умалчивает кое чем. Он хотел сделать ее царицей в Афинах. Отчасти и ради меня, потому что в последний раз он видел ее более молодой, чем был я тогда. Конечно, — решил я про себя, — когда они встретятся, отец вновь решит взять мою мать на свое ложе. Кожа у нее до сих пор девичья, когда она здоровая не переутомилась, а на голове нет ни единого седого волоса. Именно этого мне и хотелось так давно Увидеть свою мать, окружённой почестями в доме отца. Я вспомнил, как малышом смотрел, как она купалась или надевал ее украшения, и думал, что лишь Бог достоин обнять ее. И ответил я так. «Она не может оставить родной кровь, пока священный змей не явится из норы в новой шкуре. Потом ей нужно совершить жертву и принять приношение». В эту пору у нее много дел, но позднее она может приехать. И отец не стал посылать корабль, потому что было еще слишком рано. Помню, как однажды он перепугал меня. Верхняя терраса углом своим выходят прямо на обрыв. Когда смотришь вниз, дома кажутся крохотными, словно их вылепили дети, а псы, греющиеся на крышах, похожи на жучков — Оттуда видно пол царства, как раз до гор. И однажды я увидел, как он опирается на каменную балюстраду возле расщелины. От потрясения даже задохнулся, а потом побежал и отвел отца в сторону. Он посмотрел на меня с удивлением, потому что не видел, как я пришел. А когда я указал ему на причину своего волнения, он отнесся к опасности очень легко... И отвечал, что трещина всегда была на этом месте. Поэтому я сам послал за каменщиком на случай, если отец забудет о ней. Но и после мне было всегда не по себе, когда он останавливался там. Отцу нравилось, когда я часто гостил в Афинах. Сидел с ним в чертоге или выходил к людям. Я ничего против не имел, но это заставляло меня отлучаться из элевсина где я мог делать все, что мне нравится. В Афинах я приглядывался, иногда замечал вознесенными тех людей, в которых усомнился бы, а униженными других, явно способных на большее. Мне случалось натыкаться на неприятности, которых, на мой взгляд, можно было бы избежать. Многочисленные заботы мешали отцу следить за всем, и, кроме того, он уже привык к положению дел. Если я что-нибудь говорил, он улыбался и шутил. «Молодёжди! И стены Вавилона за день построит!» Во дворце жила женщина, принадлежащая моему деду еще до рождения отца. Теперь ей было за восемьдесят, и она почти не работала. Только составляла банные благовония и ароматические масла, и сушила пряные травы. Однажды, когда я сидел в ванне, она подошла... Потянул меня за волос и сказала, «Вернулся, парень, куда ж ты все время улетаешь?» Она всегда позволяла себе вольности, потому что была очень стара. Улыбнувшись, я отвечал, «Валевсин, а чего тебе не нравится в Афинах? Чего тебе не хватает?» «В Афинах?» — переспросил я. «Да ничего, всего хватает». Отец выделил мне две отличные комнаты. Стены одной из них были разрисованы конными воинами, другой — красивыми львами. Покои настолько понравились мне, что я и по сей день занимаю их. «В Афинах» — закончил я. У меня есть все но в и не осталось дело, которым я обязан заниматься. Взяв мою руку с края ванны, она повернула ее ладонью вверх и сказала, «Трудовая рука». Это будет работать, ничего не оставит в праздности. Служи, пастырь людей, служи богам, они пошлют твоим рукам много работы. И будь терпелив с отцом. Он так долго мечтал произнести эти слова. «Вот мой сын, а теперь хочет возместить себе» все предыдущие тридцать лет. Уступай ему, парень, у тебя вся жизнь впереди. Вырвав ладонь, я окунул ее в ванну. Что ты каркаешь, старая ворона? Чтобы догнать тебя, ему нужно прожить еще три десятилетия. Да и сама ты вполне можешь протянуть еще лет десять. Так что, когда боги пришлют за ним... Я и сам успею состариться. Или ты желаешь сгладить его, а? Тут я пожалел о своих словах и добавил. Думаю, это не так. Но тебе лучше попридержать язык, даже если не имеешь в виду ничего плохого. Она поглядела на меня из-под седых ресниц. Успокойся, пастырь Афин. Боги милостивы к тебе. Они спасут тебя. Меня... Я недоуменно поглядел на старуху, но она уже побегла прочь. Во дворце не было женщины старше, и рассудок уже отказывал ей. Весна наступала. На черных виноградных лозах набухли бледно-зеленые почки, закричала кукушка. Отец сказал мне, «Сын мой, близится время твоего рождения». Я отвечал, «Да, у второй четверти четвертой луны». Так сказала мать. Он ударил в ладонь кулаком. О чем же мы думаем? Следует устроить пир в твою честь, и твоя мать должна быть здесь. Но теперь мы не можем дождаться ее. Все афины знают, когда именно я гостил в Трезене. Если она приедет не вовремя, все решат, что ты не мой сын. Только не считай странным, что я забыла о сроке. Ты раньше времени сделался мужем. Я не видел тебя мальчиком, но пир мы устроим и отметим твою победу. Я подумал о матери, подобающей ей почестях, и сказал, «Мы можем принести жертвоприношение в нужный день, послать за ней в Трезен, а пир устроить потом». Но отец покачал головой, «Нет, это не годится. Тогда праздник придется на время, когда критяне приедут за данью». И людям будет не до радости. С этой войной и всем, что произошло после моего появления в Афинах, я даже не понял. О какой Дане, он говорит, да и мысли о матери отвлекали меня. Когда пришел этот день, я поднялся рано, но отец встал еще раньше. Жрец Аполлона обрезал мне волосы, снял пушок со щек подбородка, Я сумел посвятить Богу больше, чем рассчитывал. Тонкую и светлую бородку пока еще трудно было заметить. Отец, улыбаясь, сказал, что хочет кое-что показать мне, и мы направились в конюшню. Конюши широко распахнули перед нами дверь. За ними оказались новые колесницы из темного полированного кипариса, украшенные пластинами слоновой кости. Искусник-мастер, создавая такое чудо, даже обил серебром колеса. Отец, смеясь, велел мне повнимательнее рассмотреть чеку. На этот раз воска я не обнаружил. О таком подарке нельзя было и мечтать. Я поблагодарил отца, преклонив одно колено и положив его руку на свой лоб. Но он сказал, «Зачем ты спешишь, еще не поглядев на коней?» Они оказались вороными, с белой звездочкой во лбу. Сильные мышцы ходили под блестящими шкурами. — Мы привели их сюда, — произнес отец. Подняв не больше шумы, чем гермес-шутник, укравший коров Аполлона, колесницу привезли, когда ты был в Олевсине, а коней сегодня утром, пока ты спал. Отец с довольным видом потирал руки».